Юноша в упор посмотрел на своего оруженосца. Троль удручённо вздохнул, поднял правую руку, а левой сделал пас куда-то в район своей подмышки, согнув неестественным образом пальцы. На коричневой шерсти начали проявляться буквы из быстро сидеющих волос. Мак 1670. Обалдеть. Ахнула Афилия. Он закончил магическую академию Геребада 10 лет назад. Точно. Мне рассказывали, что у нас обучался какой-то продвинутый тролль. Так это был ты? Это ты тогда закончил академию? Через пень колоду. В 3670. Прогудел Зыг. Так Ты ещё оказываешься и маг? протянул Кевин. Не совсем. Магия мне не очень удаётся. Так, по мелочи. Мы шаманы привыкли работать руками. Поэтому маме антимагические рукавицы и надели. Магией, если только хороший артефакт попадётся, могу ударить. Зирк покосился на прозрачный череп. который Кевин до сих пор держал в руках. А ведь как лохом прикидывался, восхитился Люка. "Этак, шеф, эта сволочь продажная". Без увернулся от плеуки, которую пытался ему отвести тролль. "Я имел в виду эту сволочь продажную", поспешил он ткнуть пальцем в Аргиза. "А эта сволочь Лука перевёл махнатый палец на зы... назырга. На Непродажный, и что самое главное, наша. Так что мы её защищать будем. И Машу его, разумеется, спасём. А потом в тесном кругу поднимем данный вопрос на портсобрании. Начистим этой махнатой морде пятачок. Стоп, пятачок это у меня, когда ты был. Неважно. Найдём, что ему начистить. при дурке не выдержала фелия нашли время развлекаться там его мама на шефоте сидит и то верно без сорвал сарги за юбочку приладил её у себя на поясе и нацепил на голову корону соржённую сперья орла и в юриспруденции мне нет равных отмажу кого угодно них по расторам им таланта нет я же при желании могу даже адвокатом заблудшего перед ликом вездесущего сработать зажимают таланты гады ну как похож стал бес в городу упозал троль мрачно покачал головой не хренаты на него не похож а по моему одна морда Да для вас все тролли на одну морду, а я-то различия вижу. Этот страшенкий прогабинкий, а ты сейчас писаный красавец. Kevin тебя с меня же лепил. Все посмотрели на лежащее на полу тело, перевели взгляд на Зырга, но никакой разницы не увидели. Так заволновался тролль. Охватит на меня пялится. тебе бесятей на вместо того, чтобы дурью маяться, лучше бы шеф научил заклинанию полной копии. Люка уважительно присевиснул. Шеф, я поздравляю тебя с прекрасным выбором оруженосца. Нет, я поздравляю себя. Это ж я тебе его выбрал. Тут уже зарычал Кевин. Видя, что у друзей кончается терпение, бес прошептал юноше нужное заклинание, и как только тот его произнёс, что-то в люке неуловимо изменилось. Изырку удовлетворённо кивнул головой. "Ну сей, а что же мамаша тебя прибила?" жизнерадостно вопросил Лука. Опять троллю помешал рёв толпы. Так, кажется, у зерителей кончилось терпение, сообразил бес. Вся сюда брысь, будем работать экспром там. Посох с собой возьми, ткнул пальцем Зирк в корявую палку, лежавшую около раскрытых сундуков. Ага. Олюка понял посох, на конце которого зазвенели серые металлические шарики. привязаны к палке тонкими кожаными ремешками через специальные отверстия в них никак свинцом залиты удивился бесёнок отлично двигайте отсюда я разберусь друзья поспешили покинуть юрту через проделанную кевеном дыру раскачали сзади трибун и смешались с толпой Мать Зырга по-прежнему спокойно разглядывала меховые рукавицы на своих руках, безучастная ко всему остальному вокруг. Мыша RTBGта на всякий случай приготовился. Попросил Зырг выуживать из карманов кованные звёздочки. Не доверяю я нашей бесятине. Парень хороший. Но если чудить начнёт, обо всём забудет. А в случае чего, хватай свою герцогиню и через портал. Да ты животворить-то не умеешь, по мысли образу в любое знакомое тебе поблизости место. Магии хватит. Туда это добрау мне теперь выше крыши. Юноша покосился на череп, который попрежнему держал в руках. В данной ситуации он был явной помехой. Действовать и, возможно, придётся быстро и решительно. Гиви, подержи. Юноша передал артефакт в чёрных рыцарях магнату Гдомику, а освободившаяся рука легла на рукоять меча. Небойска радостно принял презент от шефа и протянул свою руку Авски. Тот не менее радостно Шлёпнул по раскрытой ладошке друга своей ладошкой. Они вытащили из подкрытых троллем обличьем кольчуку амулеты и дружно приложили его к черепу. Кевин, Офелия и Зирк этого не заметили, так как им было не до них. Всё внимание взрослых троллей было сосредоточено на сидящей на помосте старушке, и в ходе юрты Откуда должен был появиться претендент на высокое звание главного шамана? Так, ты здесь, Караул, а я поближе к старейшинам подберусь, прогудел Зырк. Один Аргей ста такой я бы не решился. Это кто-то из старейшин воду мутит. Может, самый главный. Надо разобраться. Как разбираться-то будешь? В голосе Афелии звучала искренняя тревога. Пока мляю чуток. "Брачно сказал тролль. А потом как? Ах, кому-то сегодня не поzdоробится. Отдавай мы лучше магией", начал было Кевин. "Нет, шеф, я понимаю, что ты маг, но против нашего комланя ты ещё слабак. Зирг, буревет толпу, начал подбираться поближе к трибунам со старейшинами. И почему я в нашей компании постоянно чувствую себя идиотом? жалобно спросил Кевина Фелию. Да потому что ты пожизний такой, рассеянно откликнулась девушка, не сводя глаз с полога входа юрты. Если слишком много в тебе рыцарских понятий, доверчивей ты, как ребёнок. Пока они вели свою неспешную беседу, а войска с не войскай успели не поделить артефакт, не начали азартно пихаться, воюя за прозрачный череп. Боевые действия велись настолько активно, что гномики умудрились подтоптаться по мохнатым лапам соседних троллей. И пару раз ткнуть их рукоятями квалту в бока, но ну что естественно, привлекло к ним внимание соседей. "А это из какого клона малышня?" прорычал один из пострадавших около ног которого они и устроили потосовку. "Мелка", пропыхтел обойска. "Травчатова", закончил небойска, не очень гордо. прекратил пехота войска или очень горного на чистейшем тролле языки уто снил не бойска на физиономии тролля отразилась усиленная работа мысли он похоже перебирал в уме все известные ему племена пытаясь найти среди них гордый да ещё и мелкотравчатый клан но тут полок чума зашевелился И хотя Аргыс оттуда ещё не появился, это послужило сигналом. Протрубил третий, последний зов. На трибуне поднялся один из старейшин, с тяжёлой суковатой палицей в руках, спустился с трибуны и забрался на помост. "Сегодня мы собрались, зарычал он, для того, чтобы осудить отступницу" грыда миру, неправильно истолковавшую волю духов. Могли ли духи отказать своим потомкам плодородных землях и лесах, которые обещали нам почтенные друиды? "Нет!" завопили тролли. В обещанных нам лесах мы смо могли бы построить не эти жалкие юрты, а настоящие хижины. Эх! Орёв, вырвавшийся из ложжённых глоток троллей, был просто оглушительный. А сколько там грибов, ягод и лосей! Эх! А сколько там касул, сальцов, медведей! Треть альпийских лесов нам друиды пообещали. А-а! Самые плодородные поля, зимние резиденции самого короля пообещали. У -у -у! И вот она, Атемини Духа, сказала нет. Теперь понятно, почему исчез главный шаман. Эта старуха не пожалела собственного сына, не извела его. тобо говорит от имени духов вместо него мне об этом лично сказал Аргыс он камылал 3 дня и 3 ночи пока духи не сказали ему что она изменница у, -у, -у, -у, -у! ябеляю начало судилища к старейшине поднесли гонг и он лично своей палицей ударил его на Судебный процесс над Грэдмиром начался. Загремели барабаны. Надеюсь, Бесятина догадывается, что настал его выход, а заботливо пробормотал Кевин.